Персидский царь Кир разрешил евреям вернуться на родину, восстановить храм и вернул им захваченную Навуходоносором золотую и серебряную храмовую утварь. Закладка нового храма связана с именем сатрапа Шешбацара. Бывшие пленники, вернувшиеся на родину, не захотели знаться с оставшимися там и породнившимися с чужеземцами самаритянами, которые, в свою очередь, попытались воспрепятствовать строительству храма. Они донесли персам, что евреи строят не храм, а крепость, чтобы поднять восстание против завоевателей. На некоторое время строительство было приостановлено. Только в 520 году до нашей эры, во времена правления Зороавеля был воздвигнут новый храм или второй храм. Зороавель вавель пользовался у народа большим почетом. Его и первосвященника Иисуса почитали за предтечью времен Мессии. Религиозное и политическое возрождение, возвратившихся из плена евреев, связано с именами Ездры и Неемии. Оба вернулись на родину по приказу персидского царя Артаксеркса около 440 года до н.э. Неемия прибыл в Иерусалим в качестве наместника, а Ездра как учитель, следующий в законах, чтобы наладить религиозную и нравственную жизнь в стране. Исходным пунктом реформ Ездры и Неемии стало убеждение в том, что причиной увода евреев в Вавилонский плен и всех других, постигших их бедствий, является несоблюдение законов Моисея. Для избежания подобных несчастий в будущем, учили они, следует восстановить законы Моисея, поставить их в центр религиозной жизни, соблюдать необходимые ритуалы. В связи с этим подверглись гонениям смеженные браки. Признавались лишь те браки, которые заключались между людьми из колена Авраама, то есть между чистокровными евреями. Ездра требовал всячески отмежеваться от чужеродных, а главное — не заключать с ними браки. Он приказал также расторгнуть уже заключенные, смешанные браки. Неемия происходили из иудеи, поэтому своих соплеменников он называл иудеями, евреями. Он принялся за строительство новой столицы, окружил город стенами и заселил его семенами ездры и неемии связаны попытки собрать священные писания в политической жизни вернувшихся на родину евреев большую роль играл первосвященник подчинявшийся одному из сатрапов персидского царя и обладавший некоторыми полномочиями главы государства таким образом вернувшиеся на родину евреи попали под власть жрецов Реформы Ездры и Неемии привели к окончательному расколу между евреями и самаритянами. Это произошло после того, как отторгнутые от иерусалимского культа самаритяне построили свой собственный храм на горе Горизим. Раскол привел к взаимной ненависти. Самаритяне и евреи не вступали в контакты друг с другом, хотя первые и приняли законы Моисея, веру в Мессию культ Яхве. Не все иудеи вернулись из вавилонского плена. К тому же известно, что многие после падения Иерусалима нашли убежище в Египте. В пятом веке до нашей эры на одном из островов Верхнего Египта, Елифантине, существовало иудейское поселение, состоящее из воинов, нёрших службу в персидском войске. Оно имело свой храм и жрецов. Во времена правления Александра Македонского евреи поселились в египетской Александрии. Помимо двух крупнейших иудейских центров в Египте и Вавилоне имелось множество малых поселений в Малой Азии. Это была так называемая диаспора, рассеяние. Евреи диаспоры поддерживали связи с Иерусалимским храмом, но обряды совершали в своих синагогах. Вскоре был позабыт и священный язык. В Вавилоне служба шла на арамейском, а в Египте на греческом языке. Общепринятым языком после возвращения евреев из вавилонского плена в Палестину стал арамейский язык. В 331 году до нашей эры Александр Македонский покорил Персию. Палестина оказалась под властью Греции.